Часть первая. Глава вторая. На внешнем блокпосте было очень оживленно для четырех часов утра. Возле шлагбаума скопилась длинная очередь из пеших групп старателей, довольно громко выражавших свое неудовольствие тем, что теперь каждый прибывающий подвергался досмотру и регистрировался у усталого сержанта, который сидел в переоборудованном для этих целей бытовом вагончике. Общался он с желающими пройти на базу группировки сквозь узенькое окно, прорубленное специально для этих целей в задней стене вагончика и забранное часто решеткой сварной арматурной сетки. Над окошком было красными трафаретными буквами оттиснуто «Бюро пропусков», а ниже «Круглосуточный режим работы». «Просьба не направлять оружие в сторону сотрудников. За невыполнение расстрел на месте». Наша потрепанная команда заняла место в длинной очереди, а со стороны свалки подтянулся обоз из пяти подвод, сопровождаемый бойцами с нашивками взвода охраны «Альфа». Эти ребята занимались буквально всем. Конвоировали и храняли задержанных, а также сопровождали караваны с грузом, предназначенным для нужд клана. Я, улучив момент, подошел к старшему с лейтенантскими знаками различий на почти незаметных выточках, обозначавших погоны. Такие меры предосторожности лишними не были. Будь звездочки более заметны, караванщики быстро лишились бы командира. Это был парень примерно моих лет. Его осунувшееся лицо было покрыто недельной щетиной, черты заострились, а под воспаленными карими глазами залегли темные синие круги. Он никак не прореагировал на мое приветствие и живился только в тот момент, когда я назвал фамилию Василя и попросил передать особисту, что нахожусь у внешней границы периметра. Бросив нечто вроде «Ладно, передам», лейтенант дал отмашку замедлившему было движение обозу, для которого охрана блока уже расчистила дорогу и подняла шлагбаум. Теперь оставалось только подождать, когда водила шепнет заветное слово Василю или кому-нибудь из особистов. Водила – жаргонное уважительное прозвище командирова групп сопровождения среди военнослужащих. Сообщить мне было нечего, просто ребята вымотались сверх всяких пределов. Да и сам я чувствовал, что силы на исходе. Что и говорить, рейд получился непростым. Спать не хотелось. Благодаря методике волчьего сна я достаточно хорошо выспался во время нечастых остановок, но напряжение последних десяти суток давило с тяжестью 10 тонной чугунной плиты. Хотелось просто лечь на землю и ни о чем не думать. Часов сто, 150 В ожидании мы провели около 40 минут, очередь двигалась медленно. За нами образовался хвост из все прибывающих и прибывающих групп старателей и отдельных бродяг, которые с явным недовольством комментировали нововведение альфовцев. Мои артельщики держались хорошо, только Михая приходилось передвигать с места на место. Андрон и Сажа соорудили для сапера нечто вроде табуретки из найденного неподалеку дырявого оцинкованного ведра и походного коврика. Парень терпел, хотя видно было, что держится он из последних сил. Рана не зажила окончательно, да и где ей было затянуться, коли последние десять суток прошли в сумасшедших рывках и коротких привалах. Возле будки бюро пропусков наметилось некое оживление, а через пять минут в нашу сторону прошел капитан из особого отдела, которого я помнил по визитам в это заведение, а с ним пара бойцов из дежурной смены с бордовыми грязноватыми повязками на левом рукаве у каждого. Узнав меня, особист кивнул сопровождающим и сделал приглашающий жест идти с ними. Подхватив Михая под руки, наш небольшой отряд прошел внутрь периметра. Там, за будкой бюро, нас поджидал хмурый, осунувшийся Василь с тоненькой пачкой прямоугольных листков из жесткого коричневого картона. Протянув их мне, Василь ногтем отчеркнул одну строчку на обороте верхней картонки. «Завтра КПП 14.30». Я кивнул, и мы разошлись. Вопреки моим ожиданиям, башню никто не занял. Напротив, нас ожидал приятный сюрприз. Как только мы подошли к воротам, они открылись, и навстречу нам вышел Слон, собственной персоной. Андрон бросился к отцу. Кивнув старшему из семейства Бурыкиных, так в миру звался Слон, я отдал приказ на размещение вновь прибывших. Сам Сажей и Михаим отправился завершать наши дела. Сапера приняли в лазарет, хотя Светланы в этот раз не было. Вместо нее к нам вышла пожилая женщина-майор и, кликнув двоих санитаров, помогла молдаванину лечь на принесенные раскладные походные носилки. Я связался по заранее условленному каналу с представителем алхимиков. Сложности не возникло, так как ввиду хороших отношений Альфы и этого закрытого сообщества, клан алхимиков имел нечто вроде торгового представительства на базе группировки. Их эмиссар постоянно находился в одном из задних помещений бара «Сталкерский приют» где ранее проходили все наши переговоры. Видимо, о моем прибытии уже стало известно, потому что ответ пришел буквально через пять секунд. В сообщении говорилось о готовности посредника к немедленной встрече. Я обернулся к Саже. «Что скажете?» «Наверное, вам лучше согласиться на встречу». «Братья не станут меня устранять, так как непосредственной угрозы раскрытия Тайн-клана больше нет. Само собой, я пройду проверку на лояльность, но через пару дней все закончится». Вы подумали над моей просьбой? Хорошо, если не передумаете, возьму в группу. Но только одно условие. Согласен на любое. Для нас главное – знание и информация. Вот это и есть мое условие. Без моего ведома ни знания, ни информации к вашим собратьям не уходят. Иначе просьба отклоняется. Обещаю. Нет, алхимик даже прижал правую руку к груди. Я клянусь, что ничего без вашего разрешения собратья не узнают. Хотя это и тяжело. Но я все понимаю. Тогда договорились. Но есть ли... Клятва алхимиков, священно, мы никогда не нарушаем данного слова. Там видно будет. Уже пришли. Пойдемте внутрь. Комната ничуть не изменилась, как, прочим, и фигура в капюшоне, сидящая за столом и прячущая кисти рук в широких раструбах рукавов пыльника. Лишь легкое движение строконечного капюшона дало понять, что нас заметили. Сажа стоял чуть позади меня слева и не двигался. Между посредником и бывшим заложником произошел интенсивный обмен мыслеобразами. Даже с моими новыми способностями ощущалось это как эхо далекого шепота, где неразличимы ни отдельные слова, ни общий смысл сказанного. Так продолжалось около получаса, покуда посредник не мотнул головой еще раз, и тогда в комнате открылась еще одна дверь, чуть левее того места, где обретался стол. Сажа кивнул мне на прощание и вышел в открывшийся темный проем. Дверь за ним сразу захлопнулась, как будто ее и не было вовсе. Ситуация пришла к логическому завершению. Посредник вновь пошевелил головой, видимо, присматриваясь ко мне, затем заговорил все тем же ломающимся голосом, что и в прошлый раз. «Мы рады, что наш собрат доставлен тобой в целости и сохранности, ступающей в паутине. Трудности были? Не те, о которых стоит упоминать в приличном обществе. Все в рамках, так сказать. Вознаграждение». Посредник выпростал шестипалую кисть левой руки из рукава и легко провел ладонью над столешницей. С легким гудением в том месте возник плоский черный чемоданчик. Здесь 700 тысяч евро. На семи разных картах на предъявителя. Также в знак нашей благодарности ты получишь чуть позже некоторые предметы. Благодарю. Рад был помочь. Обращайтесь, если возникнет нужда. Я открыл чемодан, забрал карты и больше к нему не прикасался. Алхимик издал непонятный мне звук, но мгновением позже пришло понимание, что он смеется. «Немногие бы взялись за эту работу, 39 девятый. Еще меньшее количество добралось бы до места, где засели наши обидчики, и лишь единицы вернулись бы обратно. Но наш собрат, скорее всего, стал бы уже частью узора плетений. Ты запросил ничтожную цену за то, что сделал. Не уверен при всем моем уважении к вашей прозорливости». Я спас как минимум одну жизнь. Но потерял четыре. Ломкий голос посредника источал сарказм. Нет. Буревестник поймал свою последнюю бурю. Те, кто отправился за ним следом, выбрали этот путь самостоятельно и были со своим командиром до конца. Пусть так. Я не силен в кодексе воинов. Да сольются их души в вечном танце плетений. Теперь же прощай. Думаю, мы еще увидимся, ступающий в паутине. Тогда до встречи. Я развернулся и вышел за дверь. На политессы и словесные выверты тратить время и остаток сил не хотелось, а в голове вертелась услышанная где-то фраза «Ты заказывал ковер? Ну так я его припер». Эх, вот бы никогда больше не видеть ни посредника, ни сажу, пускай последний спас Михая от верной мучительной смерти. Хотя, обернись, дело круто, подровняка пришлось бы пристрелить, чтобы сохранилась мобильность отряда, и мы смогли уйти в прежнем темпе. Знаю, со стороны подобный поступок кажется зверством. Выбор, кто будет жить, а кто проскочит в небесный дисбат раньше остальных, это будни моей профессии. Пока есть возможность, борьба ведется за жизнь каждого бойца. Но если встает вопрос, один он или все лягут вот в этом овражке, кто-то не колеблясь остается и сдерживает идущего по горячему следу врага, чтобы остальные смогли уйти и выполнить задачу. Именно так возникают легенды про непобедимость диверсантов, и мало кто знает, какой ценой покупается победа. Когда охранник вернул мне оружие и закрыл за мной дверь, усталость снова навалилась на плечи, почти пригибая к мокрому от недавно прошедшего дождя асфальту. Дойдя до ворот башни, я не торопился заходить внутрь, хотя там, на втором этаже, судя по звукам, готовилось веселье. Прислонившись к шершавой башенной стене, я поднял голову к затянутому тучами вечернему небу, Снова удалось переиграть противника и обстоятельства. Вновь удалось победить, и никто не погиб. Почти никто. Это я загнул, когда сказал посреднику а, скорее всего, сгинувшим буревестнике и его парнях. Чувство утраты, когда срок жизни близкого тебе человека, пусть и не друга, но товарищ истек, истончился под гнетом обстоятельств неистребимо. Будет новый день, придут другие заботы, но зарубка на сердце все равно останется». И нет-нет, да и кольнет самый неподходящий момент сожаления, что не остановил. Со стороны дороги, ведущей от старательского приюта, послышались шаги, и в круге света уличного фонаря появилась фигура в легком сталкерском комбезе с солидным рюкзаком за плечами. Человек шел к воротам башни, что наводило на мысль о намерении свести знакомство или со мной, или с кем-то из моих артельщиков. Я, как всегда, стоял вне круга света, а мимикрирующая ткань комбинезона почти полностью скрадывала очертания фигуры на фоне стены. Дав человеку занести руку для первого удара в створку ворот, я негромко окликнул визитера. «Доброго вечера, уважаемый! Можно не стучать в дверь. Жилище вроде как мое. Обращайтесь, раз пришли». Ничего подозрительного в человеке я не заметил. А то он смутился, но быстро справился с волнением и повернул голову на голос. Тут я узнал его. Это был Денис, протеже Норда. Парень ушел после акции с девяткой, но у меня тогда возникло стойкое ощущение, что наша встреча не последняя. Видимо, завершив свои дела в миру, он вернулся. Зацепила его зона. Понятно, зачем он здесь, но все же придется провести беседу. Кто его знает, какого рода проблемы заставили благополучного парня снова прийти туда, где точняком таких историй будет раз в десять поболе. «Доброго вечера, Антон Константинович. Вот снова к вам, если примете». Судя по голосу, парень был рад, что так скоро нашел меня. Были дела. Родителям деньги отдал, с работы уволился. На стройке не закрывали наряды, пока денег не сунул бригадиру. Потом позвонил по телефону, который вы дали перед отъездом, но там ответили, что пока связаться с вами не могут. Мы из рейда только часа три как пришли. Долго ждал? Третий день уже». «Мужик, что в башне сидел, внутрь пускать отказался. Вот я и снял номер тут». Денис махнул рукой в сторону старательского приюта. «Стал наблюдать и увидел, как кто-то в башню зашел. Кроме вас вроде некому». «Вот и пошел снова. Не ошибся, выходит. Вартель ко мне тоже хочешь?» «Да, я решил, что если возьмете, можно. Однако видишь ли, какая штука. Будет совсем не весело. Зона она разная». Тут, как и на любой войне, можно жить по-всякому и иметь свою долю приключений на свой же филей. Со мной скоро будет очень опасно водить знакомство, Денис. Есть более спокойные места. Могу походатайствовать перед разведчиками Альфы. Работа у них интересная. Наберешься опыта, пообтешишься на местности. Я чем-то вас не устраиваю? Парень явно обиделся. Так научите, я способный. Юрис вам подтвердит. Дело не в этом, прервал я начинающийся ненужный спор. «Все нормально с тобой. Толковых ребят я сразу вижу. Нет у меня сомнений в твоих качествах. Просто предупреждаю, приключений, может быть, всего парочка, и закончатся они слишком быстро, распробовать не успеешь. Среди моих артельщиков народ уже поживший, кроме одного. А вот вас, молодых, лучше бы поберечь». «Не надо меня беречь. Я уже сам справляюсь». Парень разозлился, но, совладав с нахлынувшими эмоциями, ответил спокойно. «Хоп! Хорошо». Раз такое дело, правила ты помнишь. Делать все только тогда, когда я скажу, и только то, что я прикажу. Сейчас в разговоре ты пару раз меня перебил. Это тоже в последний раз. В последующем наложу взыскание. Урок номер один. Никогда не перебивай оппонента, какую бы чушь он ни городил. Волнение и поспешность первые враги разведчика. Все понял? Да. В голосе парня слышалось облегчение. Тогда марш на третий этаж. Размещайся, а потом за стол. «Чувствую, сегодня будет пир горой». Как я и предполагал, стол был уже накрыт. Хозяйственный слон расставил миски и банки с консервами, вареной в мундире картошкой. Отдельно стояли блюда с квашеной капустой и та с крупно нарезанными помидорами и огурцами, залитые подсолнечным маслом и крепко сдобренные крымским луком. Овощи красиво играли в желтом свете лампочки в красивом абажуре матового стекла, не весть как попавшим сюда почти в целости и сохранности». Слон рассказал, что на второй день после сложной операции к нему в палату пришли двое странных врачей и стали вливать в капельницу непонятные препараты, которые вызвали ураганное заживление ткани, а на третьи сутки исчезли упадок сил и анемия. И уже через неделю он был практически здоров. Сбежал из госпиталя и окольными путями вернулся в зону. Тут же он помешал двум гаврикам подломить нашу башню. Хотя последним и так не повезло. Один поджарился на электрической секретке Юриса, а второму оторвало левую ступню направленным взрывом другой закладки. Починив, как умел, дверь, слон решил дождаться нас. А через пять дней от сегодняшнего начал бы собирать охотников в поисковую партию по нашим следам. Застолье получилось на славу. Только десантник наш был хмур и ковырял вилкой в тарелке, гоняя по ней кусок мяса, словно хоккейную шайбу. Налегал Коли на водку, которую слон тоже притащил из-за колючки. И была это наша, сибирская, а точнее, иркутского разлива, байкальская проба. После местной горилки даже мне, никогда особо белую не жаловавшему, было приятно ощутить знакомый привкус. Потом Коли неожиданно выдал. «Что мы празднуем, а? У меня до сих пор эти трупаки перед глазами стоят. А если бы там все остались?» «Не хочу ходячим покойником быть. Слышите? Не желаю я». Слон сгробастал распсиховавшегося наемника в захват и увел из комнаты, цапнув со стола литровую бутыль водяры. Срыв был ожидаем, и я мысленно вычеркнул десантника из отряда. Хорошо, что инцидент произошел на базе. Не пришлось брать грех на душу. Слон вернулся, показав мне жестом, что все улажено. Разговор, стихший было за столом, продолжился, набирая прежнюю силу и оживленность. Денис знакомился с теми, кого не знал, рассказывал что-то забавное из своей гражданской жизни. Попутно выспрашивал какие-то местные байки у Андрона. Парни быстро сошлись характерами, и это было очень даже неплохо. Вдруг Юрий сметнулся в подвал и вернулся уже с гитарой. «Ох, стервец! Знаешь же, что не люблю я этого!» Между тем латыш, чуть заплетающимся языком, заголосил. «Командир, спой нашу! Просим!» Просим! подхватили остальные, которых он, видимо, подговорил, пока я мылся. Пришлось взять в руки семиструнный инструмент и пройтись по струнам. Вообще песню у костра я не люблю, хотя, играя на семиструнке неплохо. Дед научил. Однако поднять настроение коллектива стоило. Тогда, граждане Артельщики, извиняйте за качество, данные подкачали, ибо не певец. Но расспросите, можно и сыграть. Ночь коротка. Спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Видимо, все, кроме Юриса, ожидали от угрюмого головореза чего-то другого. Песню эту я выучил давно, ее часто пел мой дед, аккомпанируя себе на старой потертой гитаре. Песен он знал множество, но эту пел только раз в году, 9 мая. При этом глаза его становились далекими, затуманивались слезами, будто бы видел он нечто свое, о чем никому из родственников никогда не рассказывал. «Хоть я с вами совсем не знаком, и далек отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного, в этом зале пустом, мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем». Разговоры за столом стихли, все, даже молодежь, слушали старую военную песню, написанную более полувека назад таким же простым солдатом, попавшим в островок тишины и безопасности. Простые и бесхитростные слова брали за живое. Все мы живем во тьме обыденности, лишь изредка освещаемый светом яркого, всегда разного для каждого в отдельности и такого общего для всех счастья. «Будем кружить, будем дружить, я совсем танцевать разучился, и прошу вас меня извинить. Утро зовет, снова в поход, покидая ваш маленький город, я пройду мимо ваших ворот». Антон исполняет песню «Случайный вальс». Авторы Фраткин Долматовский. Последние аккорды стихли. Артельщики молча подняли налитую до краев разнокалиберную тару, и слон, взяв свою битую алюминиевую кружку, дрожащим от напряжения голосом, сказал «Третий тост, братки, за тех, кто уже далеко, за тех, кто не вернулся. Мягкой вам землице, ребята. Все встали и, не чокаясь, выпили до дна. Третий тост всегда пьют одинаково. Никто не закусывает, стараясь вобрать и одновременно заглушить в себе всю горечь и боль за тех, кто, может быть, только вчера был рядом». Отдавал последний рог к автомату, делил с тобой последний глоток воды, банку консервов. С матюгами и песнями пер на себе, когда ты весь в кровище и говне просишь Брось, уходи сам. Горестный и светлый тост, чтобы помнили. Память это все, что павшим нужно от нас, живых. Им, видимо, спокойнее это сознание того, что они ушли, а мы чуток задержались, потому что они сделали это ради нас. Помнить это самое малое, что может сделать живущий в долг. Потом гитара пошла по кругу, каждый припомнил любимую песню, и хор нестройных хмельных голосов еще около двух часов к ряду мог слышать любой, кого угораздило, пройти мимо башни. Потом все само собой сошло на нет, да и пьянки я никогда не одобряю. Тем более в такой обстановке, ведь в любой момент можно ожидать форс-мажора со стрельбой и фейерверками. Когда даже Норт угомонился, уронив голову на стол, Я и более-менее трезвый слон разнесли всех по койкам, прибрав застольный бардак и сами отправились на боковую. Добравшись до своей постели из снарядных ящиков, я снял верхнюю одежду, положил пистолет возле себя на пол так, чтобы ствол не был заметен со стороны. Потом рухнул и проспал без малого десять часов. Сны, как всегда, не мучили. Я даже слышал всякие бытовые звуки, наполняющие дом, когда хозяева засыпают. За толстыми стенами не были различимы даже громкие ритмы улицы. Зона жила отдельно от меня эти несколько часов. На встречу с особистом я прибыл вовремя. Начался сильный ливень, посему мы сразу отправились в старательский приют, где Василь взял себе кофе и тарелку с бутербродами, а я занял стул напротив и грыз сухарики, запивая их минералкой. Никогда не выхожу из дому, не позавтракав, и не пью ничего крепче чая. А в этот раз завтрак пришелся на обеденное время и состоял из гречневой каши, приправленной свиной тушенкой с луком, солидного куска черного хлеба и кружки крепчайшего чаю с лимоном и медом, которого хозяйственный слон привез целых три литра. Поэтому есть не хотелось совершенно, но ведь пустым сидеть и заглядывать в рот голодному собеседнику тоже как-то невежливо. Сыто цыкнув зубом, Василий отодвинул пустую тарелку и, прихлебывая нелюбимый мною напиток, даже запаха не переношу, стал излагать последние новости. Часть была мне уже известна. Кое о чем догадался. Но в целом события развивались по малопонятному мне сценарию. Пока тебя не было, произошло много интересных вещей. Тут особист пересказал мне историю налета на башню, дополнив незначительными подробностями. И так уже известны мне факты. А когда он уставился на меня, как бы прося разъяснений, я вынул из кармана и толкнул по столу в его сторону флеш-карту, изъятую у командира Амеровских наемников. Особист мгновенно сгробастал девайс и упрятал в карман штанов. Затем опять вопросительно уставился на меня, ожидая моих комментариев. Это данные с ПДА командира поисковой группы, нанятой Боровым для разведки поступов к владениям братства «Обелиска». Ребята хорошо поработали, прочесали с десяток километров подземелий. Это только часть данных. Нам пришлось быстро оттуда выбираться. Поэтому зачем они там крутились и чего вынюхивали, судить не берусь. А ты пользуйся, может и пригодится когда». Чего это Боров вздумал тягаться с отморозками земель наших? Никак слабину почуял? «Не думай, что все так просто, Василь. Вот вы накрыли неделю назад пару схронов с оружием, вскрыли агентурную сеть сечевых у себя на базе, так?» «И как тебе удалось это нарыть?» «Тихо вроде взяли, а уже звон пошел». Василь досадливо хлопнул раскрытой ладонью по столу, отчего в кружке с кофе по поверхности напитка пошли круги. «Ничего тихо сделать нельзя. Про утечку у вас ничего сказать не могу. Просто по пути нас догнала группа ликвидаторов. Из допроса пленных выяснил, что это сектанты совершили нападение на мою башню и действовали они под прикрытием. Исполнителям промыли мозги, Василь». Все должно было выглядеть так, чтобы в случае провала след вел к Сичи. Там на карте отдельным файлом лежит копия массива данных с ПДА командира группы тех, кого отправили по нашей душе. Значит, Сичи опять не при делах? Не надо радоваться, просто пока они хорошо прячутся, им не дали сигнал к действию. И кроме того, принятые вами меры спутали диверсом все планы. Теперь их действия затруднены максимально. Ищите их, скоро проявится». Откуда такая уверенность? Или снова чего зажал? Не финтиш, Штирлиц, осадил я нахмурившегося особиста. Я тебе не враг. Выгода с вашего тимуровского движения мне никакой не надо. А не говорю большего, потому что не уверен, что прав. Все равно поделись, может, что и подтвердится. Хитрый секретчик хотел сравнить выводы своих аналитиков с моими, но не желал быть обязанным мне. Готовится крупная войсковая операция в зоне. Предположительная и наиболее вероятная цель – лабораторный комплекс сектантов. На этот раз сечевых поддержат вояки. Может быть, будет еще группа со стороны. Скорее всего, пригласят нечто сводное из состава НАТОвских экспедиционных сил или отдельных стран Евросоюза, но с командиром в рубке. А при чем здесь уголовнички-то наши? Или тоже с пойдут на пулеметы сектантские? Нереально, извини. Я эту шушеру знаю, Они только новичков обирать гораздо. — Верно. Но помарордёрить пока у панов чубы трещат, снять свой гешефт под шумок — вот это вполне реальная тема. Пролезут, пока вы будете пирог делить, да и стырит чего-нибудь. Шакал всегда безошибочно чует падаль, брат. Блатные поняли быстрее всех, кто в этой разборке будет крайний. Если падальщик нарезает круги на пустом месте, значит, там скоро будет нажива. — Хорошо, допустим, ты прав. Но почему наших сбрасываешь со счетов? «Мы тоже время от времени щупаем обелиск за вымя, поделился сокровенным Василь, понизив голос. «И как успехи?» «Много парней сгинуло в катакомбах Припяти и украсило своими головами аллею славы у первого аванпоста сектантов. Много. Глаза особисто потемнели, но злости в голосе не было, только затаенная печаль и обида. Только ты меня на совесть не бери. Сам каждого по имени-отчеству каждый день поминаю. Но мы многое знаем теперь». Думаю, что раз затевается большая потасовка, наши тоже пойдут. Но знаю, своим путем полезете. И снова вам отдавит лапы, а кое-кому и башки поотрезают. Потому что как вас, так и этих шустро-забугорных дельцов, которые спонсируют акцию, ожидают жирный кукиш. Сектанты ждут нападения и встретят гостей ничуть не хуже, чем полгода назад. Только сейчас они не станут миндальничать и отходить назад, Додавит да всех окончательно». Военные вызовут артиллерию, за границей периметра сектантом хода нет. Снова мимо. Ты слышал когда-нибудь про землю? Ну, мало ли о каких диковинах треплются у костра. Причем тут эти сказки, Васильев? Вроде ты серьезный человек, а занялся фольклором. Странно это. Сказка, брат, не всегда ложь. По пути на базу мы прошли через такой участок, который всплыл на границе ржавого леса. Пришлось пересказать историю нашего путешествия через территорию Белого Шума. Скрывать особо было нечего, но я ограничился сжатым сообщением на тему, почему пушки и ракеты вряд ли помогут военным склонить чашу весов в свою пользу. Василь внимательно выслушал и, что-то записав в маленький блокнот, поинтересовался. «Так ты хочешь сказать, что сектанты выкинут всех из зоны и, возможно, пойдут завоевывать мир?» «Нет. Только говорю, что всем вашим играм настанет конец». И появится новое независимое образование, почти государство, а остальных обелиск выкинет вон или истребит как класс. Теперь у них есть сила, о характере которой я пока ничего сказать точно не могу. Но случайным вялотекущим пострелушкам и экспорту Хабара, как основной статье дохода, придет конец. Это совершенно точно. Новое оружие придумали? Не только. Если все так, как я думаю, скорее это новый союзник. Страшный и безжалостный, поверь мне. «Пощады не будет никому». Лицо особиста вытянулось, видимо, мои слова подтвердили какие-то его собственные догадки на этот счет. Спрятав блокнот на грудный карман и наклонившись через стол, особист тихо проговорил. «Я слышал о неких существах, которые еще никто толком не видел. Они живут в порталах, которые иногда открываются то тут, то там. Алхимики из-за них не могут больше скакать по зоне, как раньше». Наших экспериментаторов трудно напугать, но пару дней назад я видел до усеру перепуганного старейшину этого кружка юных натуралистов. Он приходил извиняться за срыв поставок, заказанных у них нашими снабженцами и ночвором всяких нужных вещей. Начвор начальник по вооружению. Это только начало. Пока они не могут прорваться сюда, но сектанты прикладывают к этому усилия, и когда им это удастся, все перемрут, как мухи, не успев сделать ни единого выстрела». Что ты про них знаешь? Ничего такого, что может тебе помочь. И все-таки... Слушай, достал ты меня. От того, что я скажу тебе, какие характеристики имеет пуля, легче не станет, когда она тебя убьет. А если засветишь знания еще где-нибудь, то накличешь серьезные неприятности на вашу пионерскую дружину. Отстань. Ни к чему это. Помочь не поможет. Только жизнь усложнит. Василий еще некоторое время упирался, но я твердо стоял на своем. Посему, попадавшись еще минут десять, он сдался. По большому счету, я просто набивал цену. Мне нужна была информация, которая могла бы подтвердить или провернуть посетившие меня в катакомбах видения. Так просто особист ничего рассказывать не станет. Поэтому требовалось его поддразнить, притупить бдительность. Состроив скорбную морду, с видом, что делаю чрезвычайное должение, я предложил. Ну, может, расскажу, что знаю, но только баш на баш. Я толкую тебе про союзника сектантов, а ты одновременно и подробно излагаешь мне один эпизод, случившийся за время нашего с ребятами отсутствия. Лады? Особист нетерпеливо мотнул головой, соглашаясь. Не полагая меня соперником по части оперативных игр и рассчитывая на скорую поживу и блистательный доклад начальству, Василь весь обратился вслух, но я садил его прыть, заставив начать первым, и поинтересовался, дошел ли до кордона караван, отправившийся незадолго до моего ухода в рейд. Узнать удалось не так уж много. Караван действительно был разгромлен. Но высланная в квадрат, откуда поступил последний доклад командира охранения обоза, группа обнаружила крайне мало следов. Похоже, караван атаковало зверье, что выглядело очень странно. Нападение было слаженным, и охрана толком не успела организовать оборону. На месте осталось шесть трупов со следами укусов кровохлеба. Груз также найти не удалось. Обоз словно растворился. После почти двух суток интенсивных поисков альфовцы свернули операцию и ушли ни с чем. Пропали все, кто шел с караваном, их дальнейшая судьба была неизвестна. «И лесник с тех пор не объявлялся у вас, ведь с караваном шла его дочь?» «Нет, с малым кордоном сейчас нет связи, сектанты блокировали две самые безопасные дороги и глушат передачи, а через ржавый лес никто пройти не сможет». Думаю, что старик до сих пор не знает, что случилось с дочерью. Видимо, решил, что она или на кордоне, или осталась здесь. Это даже хорошо, что так получилось. Скинь мне координаты места, где подломили обоз. Завтра пойду посмотрю на это сам. Может, чего и прояснится. А теперь скажи, что обещал. Василий напрягся, ожидая подвоха, но обманывать его резона не было. Их зовут ткачами. Это существа из другого, возможно, параллельного мира. Контактируют с сектантами около года. Их цель – прорваться сюда и уничтожить артефакт, который все зовут обелиском. Сильные телепаты могут управлять временем и искривлять пространство. Под 5 метров ростом гуманоиды. Убить можно, но только издалека, о чем чужаки знают и страхуются. Если прорвутся, всем хана. Люди им даже в качестве рабов не нужны. Мы слишком слабые. Этот козырь не переварить ни сечевым, ни их закордонным партнерам. Если сунетесь, раздавит, почти не заметив. Больше я ничего не знаю. «Прости, мне надо идти собираться в дорогу. Скинь на почту координаты маркировки груза, попробуй пробить по своим каналам. Думая, что ничего без следа не пропадет, где-нибудь да всплывет». «Прощавай, Штирлиц». Вопросы, готовые сорваться с губа Сабиста, так и не прозвучали. Его слишком потрясло то, что он услышал. Не тот это был случай, когда можно, скептически ухмыльнувшись, спросить сакраментальное «Какие у вас доказательства?» Есть вещи, которые можно проверить, лишь столкнувшись с ними нос к носу. Он только потупился и упрямо сжав губы проговорил. «Будь что будет, и сделаем как должно». Банальная сентенция. В общем-то, правильная, да и сказанная к месту, вывела меня из равновесия. Сказывались последствия напряженного ритма событий, в который затянула меня здешняя жизнь. Поэтому я развернулся и снова подошел к столу, из-за которого только что поднялся и, чуть понизив голос со сдержанным презрением, очень надеясь, что получилось именно так, и палку я не перегнул, ответил. «Будет бойня, а сделать вам ничего не дадут. Повторяю, все ваши ходы просчитаны, силы учтены до последнего человека, и для каждого уже готов смертельный сюрприз». Не смотаетесь отсюда в течение месяца, ляжете все. Зона – это живое существо, у которого парализован мозг и почти не бьется сердце. Сектанта со своими союзниками, как злокачественная опухоль с разрастающимися метастазами, которые пожирают ее сущности и жизненную силу, с каждым днем заглатывая все большие куски. Шансов на спасение нет, по крайней мере, я их не вижу. А теперь крепко подумай, брат, прежде чем снова сморозить глупость». Закончив эту длинную и непривычно эмоциональную для меня речь, я повернулся спиной к секретчику и, уже не задерживаясь, вышел на воздух. Требовалось переварить полученную информацию и составить план действий. До особиста мне уже не было никакого дела. Дождь перестал, но тучи не разошлись, как это обычно бывает за колючкой, а все так же низко скребли по крышам развалин. Я, не торопясь, шел к башне. На мой взгляд, выход из сложившейся ситуации у командования отряда был один – подготовить территорию к взрыву и эвакуировать личный состав за периметр. Имеющимися силами группировка не сможет организовать оборону и уж тем более победить в намечающемся финальном противостоянии сил, о большей части которых люди вообще не имеют ни малейшего понятия. Беда в том, что никто особисто слушать не станет, и большинство живых сейчас бойцов и просто вольных бродяг сомнет и разметает начинающий крепчать ветер войны. Зря я на него рыкнул. Мне, по большому счету, было совершенно пополам, кто из альфовцев выживет, а кто умрет. Я отвечаю только за своих людей и ставшую близкой и родной мне девушку, думая, что на это и рассчитывают те, кто подловили караван и угнал Дашу в плен. Меня хотят вывести из игры, до начала финальных разборок или хотя бы задержать. Но почему свет клином сошелся на моей, скажем прямо, малозначительной персоне, это оставалось загадкой. В башне царила тишина, артельщики отсыпались, один только слон сидел в гостиной и изучал карту зоны, испещренную пометками, которые я и Норт наносили после каждой вылазки. В руках у него были карандаш и старая целлулоидная офицерская линейка, с помощью которой он наносил на карту какие-то пометки. Заметив, что я смотрю на него с порога, слон приветственно кивнул и пригласил за стол, где рядом с расстеленной простыней самопальной карты района на деревянной подставке исходил паром металлический чайник с кипятком и стояла пара пустых кружек. Заварка была тут же, в мятой распотрошенной пачке уже пустой на две трети. Я сыпанул в кружку крупного ароматного чайного листа и залил его кипятком. Накрыл кружку блюдцем и посмотрел на правки сторожила. Слон пометил несколько постоянных аномальных зон и целых пять радиоактивных плешей, горячих настолько, что если планировать маршрут, то эти квадраты придется обходить довольно далеко. Знания слона относились в основном к районам Янтаря и Темной долины. Видимо, он бывал там чаще всего. Сведения были ценные, и я некоторое время молча изучал карту, ведь обоз пропал именно на отрезке маршрута через темную долину. Нанеся место последнего сеанса связи обоза на карту, я еще больше удивился. Если все верно, то нападение произошло в чистом поле, что для засады вообще не подходит. Судя по времени, метеосводки, на тот день никакого сильного дождя или других естественных помощников любому охотнику за чужим добром. Картина получалась абсурдная – днем при отличной видимости и предельной скорости движения обоза возник некто из воздуха и всех перебил. Но ну, если сделать поправку на открывшиеся вновь обстоятельства, то можно предположить участие разумных союзников братства обелиска из числа пришлых существ, чем и объясняются странности. Ведь для кровохлебов ничего не стоит остаться незамеченным и напасть неожиданно, Но вот зачем они взяли с собой бесполезный утиль и провиант, а не уничтожили телеги и не сожрали лошадей на месте нападения, было непонятно. Выжидательно хрустевший кусковым сахаром слон не выдержал и поинтересовался. Девка твоя пропала. Найду, не впервой уже. Я чуть растянул губы в улыбке. Слон поддержал иронию, открыв ответную ухмылку и прихлебнув из кружки с громким швырканием. «Сам пойдешь? Или кого в компанию взять планируешь?» «Придется самому. Люди устали и вымотались. Сразу после рейда дергать никого не хочу. Да и воевать я пока не собираюсь. Просто схожу, посмотрю на месте, что и как. Дожди сильные прошли. Трудно будет следы искать. Поди смыло все». «Нет. Эпизод был со значением. Значит, мне так или иначе оставит визитку. След, по которому хотят, чтобы я пошел». «А ты не пойдешь?» «Ведь толком ничего не узнать уже». Есть пара зацепок. Груз так или иначе всплывет. Да и на меня должны выйти с предложением, раз устранить не получилось. Купить захотят, думаешь? Скорее обмануть. Я мешаю, но игроки пока всерьез полагают, что мешаю не так сильно, чтобы спутать расклад перед решающей игрой. Заманит в какое-нибудь гиблое место и грохнут. Дерьмовый расклад. Как я и сказал, варианты есть. Смотри сам. Все сделано грамотно, за исключением исчезнувшего груза. Значит, меж нападавшими были случайные союзники, те, кто всегда тянет одеяло на себя и плохо дружит с дисциплиной. А это? На варье местное, думаешь? Очень похоже на то. Темная долина и их вотщина. Если сами не участвовали, то видели, кто это сделал, и потом прибрали барахлишко. А может, и подрядились за долю, как это у них принято. Дохлый номер. Даже если чего и видели, тебе не скажут. А если и скажут, то как тебе это поможет? «Вот мы и поглядим, что и как. За этим иду. Покручусь по округе, поспрашиваю старожилов, может, чего и узнаю». «Опоздать не боишься? Кончить девку могут, если поймут, что на след встал». В глазах слона разгорелся охотничий азарт, кружку с остывающим напитком он отставил в сторону, вычерчивая за скорузлым указательным пальцем замысловатые линии на карте. «Нет, им нужно, чтобы я Дашу нашел и сам им в руки дался. Пойми, Даже если я дивизию высвечу себе в подмогу, ничего не выйдет. Идти в ловушку нельзя. Будем хитрить, как это обычно и делается. Но нужно найти того, кто в курсе событий и является достаточно весомой фигурой в местном масштабе. Вот этим-то я и займусь. Наш разговор прервал шум, доносившийся из подвала. Кто-то барабанил дверь и вопил дурным голосом. За разговорами и хлопотами я совсем забыл про уведенного с вечеринки и сорвавшегося псих Николая. Слон влил в десантника почти литр водки и запер в одном из пустующих боксов подвального этажа. Дверь там была надежная, обитая жестью, поэтому причинить вреда перекрытый десантник никому не мог. Проснувшись и обнаружив себя запертым в пустой комнате, Коля, наверное, некоторое время приходил в чувство и лишь теперь опомнился настолько, что смог во всеуслышание заявить о своем бедственном положении. «Ты б ему хоть ведро под сортир оставил, а то наверняка заболевал там все и загадил». Тогда сам и уберет, раз вести себя, как человек, не умеет. Увидев, что я не шучу, слон успокаивающе продолжил. Да все у него было. Даже воды ему питьевой два литра оставили. Что мы, звери какие? Проспался, вот и орет. Что делать с ним будешь? Попрощаемся. Отдам его долю за акцию и выгоню. С самого начала он был слабым звеном. Повезло, что сорвался уже на базе. А вот если бы подобный псих накрыл его в рейде... Ну, сам не маленький, понимаешь альтернативу. Жестко. Назови вариант гуманнее и безопаснее, послушай с удовольствием. Да нет, я все понимаю. Просто каждый раз мурашки от твоего спокойствия бегут по хребту. Достигается упражнением. Замнем темку, не против? А сейчас выпусти его и приведи сюда. Ладно, замнем так замнем. Сейчас приведу. Слон встал из-за стола и пошел вниз, сутулившись и подволакивая леченую ногу. Вреет его брать пока рано. А люди с таким опытом нужны, край как нужны. К тому же слон и его сын обязаны мне и хорошо знают здешние места, надежные и обстрелянные люди. Даже молодой ведет себя правильно, хотя не раз были тонкие моменты во время наших приключений. Тогда и более опытный человек на его месте дрефанул бы, не стесняясь. И вот в гостиную поднялся опухший и взъерошенный Коля. Следом зашел и слон, как бы невзначай взначай, встав у него за спиной слева. Блуждающий взгляд бывшего десантника становился на мне, по лицу поползла кривая ухмылка. Но, заметив, что я тоже улыбаюсь, Коля побледнел и сделал шаг назад. Левая нога его непроизвольно подогнулась, и он упал на колени, хрипло возгласив. «Не! Соскочить захотел! Теперь долю зажмете и...» Договорить ему не пришлось, он захлебнулся нахлынувшей рвотой. Коля снова упал на четвереньки и извергнул из себя воду пополам с желчью. Затем, утерев заросший щетиной подбородок, попытался подняться. Но, не совладав земным притяжением, так и остался сидеть на полу, молча глядя куда-то в угол комнаты. Поняв, что представление окончено, я начал говорить, стараясь не произносить обидных слов. «Коля, ты хорошо поработал, но команду я распускаю. Дела оборачиваются круто, поэтому нам нужно затихнуть на какое-то время. Вот на этой карте 100 тысяч евро». Я показал наемнику кредитку, коричневую с золотым тиснением, и положил ее на стол. Семьдесят из них твои, и по десять тысяч я переведу на счета твоих бывших приятелей по отряду буревестника. Уезжай, отдохни в Крыму или рви в Турцию. Потом я тебя позову, если будет работа. Ты все понял? Ну? Взгляд Николая прояснился, он неожиданно упруго поднялся с пола и, взяв со стола кредитку, спрятал ее в карман заблеванной камки повседневки. Понял. Значит, могу идти? Да, только болевотину бери за собой. И чтобы через час я тебя тут уже не видел. Это тоже повторять не надо. Все понял. Смекнув, что его выпроваживают, Николай было напрягся, но, сообразившись, скандал обернется слабой трепкой, молча побрел душевую за тряпкой и ведром. Слон усмехнулся, занял место за столом, взял линейку и карандаш. Старатель погрузился в работу по нанесению на карту чего-то, связанного с болотами на янтаре. Мешать ему или продолжать беседу я смысла не видел, поэтому снова спустился в подвал и, зайдя в оружейку, стал готовить снаряжение к выходу. Комбез уже просох, я заменил картриджи, впитывающие радиацию и запахи, проверил вкладыши броника, почистил и по новой, смотрел разгрузку. Затем проверил и заново откалибровал ПДА, по подключив его к встроенной в комбез гарнитуре, проверил ее на перегибы и повреждения. Потом настала очередь оружия, но это скорее был ритуал, поскольку следил я за ним и ухаживал постоянно. Проверив, как выходит и заходит в нож да клинок, еще раз осмотрев амуницию и проверив крепеж на предмет повреждений, я забил в подсумке стандартный БК. Осмотрел обувь и покинул помещение, где я смог 40 минут спокойно заниматься любимым делом. Оставалось только уложить семидневный рацион в РД, заполнить медузу водой, и уже к вечеру можно будет выступать. Послышались шаги, и вниз спустился Денис. Парень был свеж и бодр, видимо, уловив флюиды походного настроения, решил прозондировать почву на предмет составить мне компанию. Нет и нет, хоть он и в хорошей форме, но то, что я собирался предпринять, для новичков не подходит. Помимо сбора сведений придется постоянно отвлекаться на наставление, и тогда я что-нибудь пропущу, а это недопустимо». Парень что-то почувствовал, глаза его потускнели, лицо приобрело обиженное выражение, которое он изо всех сил пытался согнать. Поняв, что объяснений не избежать, пришлось кивнуть новичку на табурье, бывший вторым и последним предметом обстановки в моем личном углу. Я начал без предисловий. «Денис, сейчас я иду один, поскольку задача этого требует. Мы не в парке аттракционов, поэтому не воспринимай отказ, как признание твоей профнепригодности». «Каждому инструменту свойственно иметь свое назначение». Парень покраснел, но слушал молча. «Вы с Андроном будете тренироваться под началом Норда. Он ваш непосредственный командир. Слушаться его надо беспрекословно. Это понятно?» «Да». Голос новичка был ровным, но нотки обиды еще не ушли из него полностью. «А когда начнутся тренировки и, и практика?» «Как только я вернусь, вы пройдете полосу разведчика на полигоне Альфовцев». После этого будем отрабатывать схему взаимодействия, а потом и дело подвернется. Не торопись, у свой черед. Слышал уже... Тут есть разница, боец. Ты сам слышал. А у меня ты слушаешь и тут же исполняешь. Это ясно? Так точно. Правильный и единственно возможный ответ. Теперь иди наверх и спроси слона, нет ли у него для тебя какой работы. За делом время летит быстрее. Выполнять. Есть. Парень поднялся и рысью убежал наверх. Я сразу вспомнил свои первые полгода в армии. Ничего, привыкну. Завалившись на кровать, придавил на массу еще два часа. Перед выходом нужно было чуток отдохнуть. Кто его знает, как все обернется на этот раз. Но сразу заснуть мне не дали. Поверяло знакомым холодком, и в дальнем левом углу подвального коридорчика появился призрак. Однако это был не Шахов. Приглядевшись к бледным линиям, едва обозначавшим почти прозрачные черты, я узнал гостя. «Сухарь. Я видел старателя всего один раз, но даже сейчас узнать его не составило труда. Оружия при нем не было. Абрис фигуры как бы плыл в воздухе. Я поднялся и приглашающим жестом указал призраку на место возле кровати перед собой, в изножье. Молча изобразив кивок, сухарь переместился чуть ближе и замер на указанном месте. Потом заговорил свистящим шепотом. «Не знаю тебя, но Ред... Red... Черный не может больше приходить сюда. Я сам еле пробился». Не боишься привидений? Дело привычки. Здравствуй, Стрелок. Не называй меня так. Этот человек давно умер. Теперь я... Зови меня Сухарь. От старой жизни ничего не осталось. Новый закончил слишком быстро, а сейчас стараюсь не думать об этом. Времени мало. Ты пойдешь искать свою девушку? Призрак не спрашивал, скорее утверждал. Зайди на кордон. Оружейник знает кое-что. Одессит поможет. Я попросил его. Благодарю. Что я могу сделать для тебя, брат? Мне уже ничего не нужно. Найди ее. Время пока есть, но бежит она очень быстро. Ты знаешь что-то, что может помочь мне в поисках? Немного. Знаю, что следопыты перебили охрану. Куда увели девушку, не успел узнать. Слишком горячо. Прощай. До встречи. Нет, мы больше не увидимся. Все слишком зыбко в эти дни. Прощай и удачи. Прощай. Но кто такие... Дух исчез, расставив в темноте. Вынув ПДА и набрав в поисковике слово «следопыты», я минут пять ждал результата. В базе никакой информации не нашлось. Ладно, пойдем и узнаем сами. Поднявшись на второй этаж, я застал там всех артельщиков. Они пытались запихнуть в себя немного гречки с мясом, большая сковорода, которая стояла посередине стола. Лица у них были бледные, вчерашний расслабон даром не прошел. Знаком подозвав Юриса, я пошел к выходу. Другу вчерашние посиделки дались легче, чем молодежи, но определенная заторможенность все же присутствовала. Спустившись по лестнице и становившись в двух шагах от двери, Юрис вопросительно посмотрел на меня. — Что случилось, командир? — Я иду в поиск, ты остаешься за старшего. Слон идет к тебе замком. — Не возражай, брат. Скоро будут серьезные дела, а у нас двое салак и один раненый. Молодым дай нагрузку. Поговори с комендантом, пускай на полигон пустят. «Гоняй их, пока время есть, но сильно не зверствуй, скоро понадобятся все. Протаже своего придерживай, он еще зелен, хочет всем доказать, что годится для работы, это сейчас лишнее. Слишком эмоционален, поработай над этим, лады. Есть начать работу с пополнением». Латыш раздвинул губы в усмешке. Несмотря на грозную тевтонскую рожу, улыбка у него всегда получалась доброй и располагающей. «Все будет как положено, командир, возвращайся целым». «Ухожу на неделю, контрольный срок – 10 суток. Но бывай, брат». Помню, как с такой же радостной физиономией Норд за полчаса уболтал двух неуступчивых сержантов из женской роты связи на предмет провести с двумя разведчиками приятный вечерок. До этого пытались подполковник из штаба округа и сопровождающий его капитан, адъютант. Подход у штабистов был не в пример нашему солидный. Коробка конфет, букет кремово-белых роз и черный джип с штабными номерами – А мы были пешие, с парой копченых карпов и бутылкой водки. Девушки клюнули на здоровенного, сильно похожего на Дольфа Лунгрима Латыша, и меня, тогда с сучковатой тросточкой, и опаленной близким взрывом мордой лица. Норд придуривался, изображая легкий акцент, и девчонки не устояли. Оставив друга в тылу, можно было забыть о проблемах вплотную заняться поисками». Пропуск давал мне возможность свободного прохода за внешний периметр, но обратно придется уже проходить процедуру получения аусвайса заново. Теперь, когда Юрис был в башне, думаю, что это затруднение не вызовет. Я попрощался с бойцами и, поставив их в известность о полномочиях Норда, спустился в подвал. Облачение в комбес и проверка оружия много времени не заняли. Вес снаряжения и амуниции уже стал привычным и практически не ощущался, было очень удобно. Ничто не стесняло движения и не звякало. Выйдя за ворота башни, я, не оглядываясь, направился к внутреннему блокпосту и после часовой задержки, когда уже стало смеркаться и зажглись прожектора на вышках, наконец-то выбрался за территорию Альфы. Судя по метеосводке, волна ожидалась примерно через трое суток. Я внес поправки в предполагаемый маршрут, чтобы найти укрытие в развалинах. Там были внутренние пустоты, иногда до 15 метров в глубину – и подвалы, и какие-то хранилища непонятного назначения, многие из которых можно будет использовать. Я повернул на юго-восток, чтобы выйти на равнину, лежащую правее шоссе, по которому уже давно никто не ездил. Торная тропа, на которой пропал обоз, пролегала именно там, параллельно старой разбитой асфальтовой дороге. Спустя час я миновал несколько радиоактивных холмов и сменил направление. Вдруг появилось стойкое ощущение, что за мной наблюдают. Кто бы это мог быть? Зложив петлю от своего же следа и затаившись в кустарнике, я стал ждать. Через десять минут на тропинке появилась нелепая фигура в линялом пыльнике с капюшоном. Человек остановился и знакомым голосом запричитал. «Не убивай меня, молодец! Я тебе пригожусь!» Опустив автомат, я выдохнул и, поднявшись из укрытия, тоже вышел на тропу, повесив оружие на плечо. «Тихон, а если я тебя в следующий раз сначала пристрелю? Старый пень, чего сразу не подошел?» «Вместе идти всяко веселее, если тебе по пути». «Хе!» Подорожник привычным жестом запустил левую руку в карман плаща и вынул оттуда надкушенное и попахивающее гнильцой яблоко. «А ты уверен, что всех заметил, кто за тобой идет?» «Абсолютно». «Ну?» Подорожник состроил разочарованную гримасу, отчего лицо его стало похоже на мятую консервную банку, прокопченную на костре и не как заросшую щетиной. «На этот раз угадал, но скоро ты уже шагу не должен ступать без дара. Следопыты будут ждать тебя и знают, куда ты идешь. Вопрос как раз в тему, а... «Слушай, Васильев, я вот уже пару дней тебя дожидаюсь». И поиздержался. «Во!» Подорожник показал на огрызок яблоко, который тут же и проглотил. «Питаюсь объедками, живу под открытым небом. Даже спичек нет. Давай посидим, как раньше, угостишь старика». Он потянул носом воздух, кровяной колбасой, и я все тебе расскажу. — Все? Верится с трудом. — Э! Тихон сделал обиженную гримасу. — Чего знаю, все как есть расскажу. Давай вон там, у холмика, костерок запалим, время-то позднее уже. Мы приняли вправо и, расположившись в овраге у невысокого холма, разбили лагерь. Подорожник получил свою колбасу... Кое у меня было всего одно кольцо, но сведения, которые мог сообщить этот странный персонаж, были всегда интересны, и не раз меня выручали в прошлом. Сживав полкольца кровянки и вальяжно привалившись к земляной стенке холма, подорожник начал рассказывать. «Ты вот сколько по зоне бродишь? Тридцать й А ни разу еще с серыми кровохлебами не столкнулся. Везло, наверное». «Может и так, служивый, может и так». Подорожник подкинул веток в пламя костра и продолжил. «А только везло тебе сильно. Эти твари многочисленны, и, в отличие от твоих названных родственников, с людьми не говорят, предпочитая их кровь деликатесом. Они коварны и хитры, но не умеют управлять чужим разумом, поэтому своих старших собратьев, изменяющих, ненавидят и боятся. Нападают всегда скопом, когда их трое или четверо. В одиночку, только когда совсем спятят с голодухи. Зовут себя гордо, следопыты. Но это скорее хвостовство». Следов читать они не умеют, а добычу чуют по ауре. Правда, делают это мастерски. Человеку от них не укрыться. Всегда отыщут, если живой, конечно. Девушку твою они помогли умыкнуть, но ты ведь к ним сразу не пойдешь. Я правильно понимаю? Скорее всего, нужно место посмотреть, с одесситом связаться. Вот и сделай так. Пока к серым не суйся. Схорчат они тебя. На что вся эта затея и направлена. Иди на кордон, повидай старого труса. Адесит. Не верю. Твое дело, только спроси его, как он в лабазе-то своем очутился. Вот и суди тогда сам, как его звать после того, что случилось. Да не так уж давно это и было. Ладно, спать давай. Я с тобой далее не пойду, мне на янтарь надо. Алхимики хороший заказ подкинули, а сейчас спать, поздно уже. Ночь прошла спокойно, а наутро я уже шел своей дорогой, крепко запомнив на путстве Тихона. Следовало пересечься с охотником и расспросить его про следопытов. Новый противник был, пожалуй, самым опасным. Особого волнения по поводу исчезновения Тихона я не испытывал. Подорожник появился, сообщил то, что считал нужным сообщить, и пошел по своим делам. Не в первый и, думаю, не в последний раз. Само собой, любая информация нуждается в проверке. Но подставы в том, что он делал и говорил, я не почувствовал. Конечно, случалось, что информатор, передавший ценные сведения и никогда прежде не подводивший, вдруг пускался во все тяжкие и сливал нас духом с потрохами. В подобной игре у каждого свой интерес, но сейчас подорожник подтвердил мои догадки и некоторые косвенные данные, полученные мной ранее. С течением времени мне стала понятна конечная цель тех, кого Тихон представлял. Их единственным желанием было выжить, а для этого им требовалось найти покровителя. При этом не следовало выказывать слабость, чтобы новый союзник не превратился в хозяина, и нужно было соскочить именно в тот момент, когда союз начнет исчерпывать себя. Пока мы нужны друг другу, опасаться нечего. Вряд ли осторожный пришелец пошел бы со мной в на болото самолично». Он знал, что без его участия с таким трудом обретенный союзник просто потонет в радиоактивной жиже, и все придется начинать сначала. Так было и в этот раз, зная повадки своих врагов лучше, чем кто бы то ни было, Тихон снова предупреждал меня о ловушке. Скорее всего, не из альтруистических побуждений. Складывающаяся картина противостояния между разрозненными сторонниками прежнего порядка и консолидированными силами зла в лице полоумных поклонников обелиска и их более практичных союзниках особо не радовала. Шахов и его товарищи проигрывали – так как сплоченной силе они могли противопоставить только хитрость и маневр. Но сектанты тоже совершили ошибку. Эти играли слишком грубо и самоуверенно, допуская промах за промахом, делая ставку на один мощный удар, способный переломить ход схватки в их пользу. Все застыло в той точке, когда по-прежнему возможно многое, и ничего не решено окончательно. Любая песчинка, попавшая в отлаженный механизм плана ткачей, может свести все их усилия на нет. Меж тем погода стала портиться, и облака еще ближе припали к земле, вот-вот готовы излить на нее потоки холодной и нечистой влаги. Я сверился с картой района и повернул на юго-запад, чтобы выйти на равнину, зажатую между двух хребтов, один из которых скрывал от меня шпиль радиомачта на территории бара, а другой прикрывал от возможного обнаружения мелких банд, хозяйничающих на подступах к темной долине». Мародеров опасаться не стоило, они стерегли путников западнее, ближе к шоссе, ведущему на кордон. Кроме того, народ это был бесшабашный, не заботящийся о том, чтобы как следует скрыть свое присутствие. Поэтому по тем или иным признакам их стоянки и перемещения довольно легко можно было вычислить и обойти. Подул резкий порывистый восточный ветер, принесший с собой первые капли дождя. Маска довольно хорошо защищала от ветра, но была бессильна перед начинающимся дождем. Я набросил капюшон и принял вправо, под защиту холмов, где дождевые заряды не так сильно ограничивали видимость. Пару раз натыкался на следы стычек мелких групп старателей, стрелянные и потемневшие под влиянием непогоды гильзы, пара растасканных зверьем скелетных людских останков с неопределяемыми нашивками группировок на комбезах. Их загнали во враг, закидали гранатами, сняли все ценно и бросили тут. Мирская суета для них закончилась. Черепоскалились верхними рядами зубов хмурое небо. Постороннему человеку может показаться, что природа безразлична к человеку. И что бы тот ни сотворил, она не обращает на нас, мелких букашек, особого внимания. Но это только на первый неопытный взгляд. На самом деле все проще и сложнее одновременно. Природа не боится смерти. Ее творение, без особых сожалений, проживает отпущенный век и уходит в небытие, становясь пищей для следующих поколений, чтобы колесо бытия продолжило свое вращение». Природой движет целесообразность. Это и есть ее величайшая тайна, лежащая на поверхности. И постигнуть эту тайну может любой внимательный наблюдатель. Дождь превратился в мелкую морось и вскоре затих, но заметно похолодало. Температура опустилась ниже 10 градусной отметки и ночью, скорее всего, подморозит. Петляя меж холмов и несколько раз проверившись на наличие непрошенных наблюдателей, к вечеру второго дня пути я вышел на равнину, где произошло нападение на обоз. Есть у меня старый способ проверки места операции на безопасность. Так, ничего особенного. Норд говорит, что это вообще шаманство, но помогает почти всегда. Я остановился чуть в стороне от места события и, сняв душегубку, стоял с непокрытой головой, слушая ветер. Несмотря на пустынный пейзаж, было в этом месте что-то неправильное, настораживающее. Завывание ветра сливались шепотом жухлой травы. Степь пела мне про то, что произошло здесь две недели назад. Этому способу поиска следов, Меня научил старый бурят дядя Слава. Суть методики в том, что не всегда можно отыскать след по прошествии долгого времени, да еще после дождя. Со стороны это выглядело не совсем здорово. Я двигался по спирали, расширяя круги все дальше и дальше от пепелища. При таком способе и бермотании некоторых слов следопыт впадает в транс, но при этом не теряет ясности ума, все видит и замечает. Фокус в том, что открывающаяся его взору картина – Получается даже полнее и информативнее, чем у очень внимательного человека. Так идут по верхнему следу волки и очень хорошие охотничьи лайки. Само собой, человек так чует запахи не может, но у него много других средств, заменяющих собачье чутье. Прошло около часа, и когда окончательно стемнело, и я находился примерно в полутора десятках километров от места событий, картина нападения в целом сложилась четкая. Следопыты шли по пятам обоза, сохраняя дистанцию в 500 метров, чтобы не попасть в зону ответственности тылового дозора конвоя. Им это хорошо удалось, люди ни разу не встревожились, патрули ходили в обычном режиме. Основные силы нападавших постоянно перемещались по равнине, иногда укрываясь за холмами, сторожась наблюдателей. Их было до 15 особей, включая семерых людей в спортивной и военной обувке, что подтверждало мое мнение – а причастности уголовников к инциденту. Были еще трое кровохлебов и пятеро существ, не поддающихся четкой идентификации. Я сразу исключил Ягеров, поскольку эти зловещие родичи помещика Плюшкина кровохлебов не переносят на дух и, кроме того, имеют обыкновение обряжаться в лохмоте человеческой одежды, что придает им отдаленное сходство с людьми. Неведомые мне существа были ростом около полутора метров. Я определил это по ширине шага и глубине следов, напоминавших оттиски копыт горной козы или косули. Только вот их было по три пары на каждое существо. К тому же пара передних копыт оканчивалась 10-сантиметровым когтем. Существа довольно долго стояли, не шевелясь на склонах холмов, обращенных в сторону движения обоза, а сдвинулись с места, только когда люди и их странные союзники разошлись с места событий в противоположные стороны. Весу в неизвестных было килограммов под 150, плюс-минус пара кило. Однако на мозгоедов я пока не думал, эти ростом со среднего человека. Да и ходят поголовно в обуви, и ног у них всего две. Дальше, если судить по следам, выходило, что присоединились неизвестные существа именно к людям. Кровохлебы довольно быстро ушли в сторону свалки, прихватив одну вьючную лошадку. Нападавшие не понесли потерь, конвой не смог по каким-то причинам оказать им сопротивление. Все произошло в очень короткий промежуток времени, около трех минут. Кровохлебы просто встали по обеим сторонам тропы, видимо, в стелс-режиме, и под прикрытием довольно меткого огня из пяти стволов я нашел до 50 стрельных гильз от АК и МП-5. Перебили ядро группы охраны, а шедшие в тылу обоза кровохлебы прикончили тыловой дозор. Судьбу бойцов, шедших в авангарде, я определить не смог. Они просто рухнули ничком на землю, да так и остались лежать без движения. Их трупы нападающие тоже забрали с собой, не выкинув в аномалию. Крови и других следов, характерных при падении раненого человека, не было. Поэтому единственное, что можно было предположить, парней чем-то оглушили и в бессознанке уволокли для каких-то своих надобностей. Ничего хорошего их точно не ожидало. думая, что только долгая и мучительная агония. Лошадей распрягли и, видимо, навьючили награбленным, а те, в свою очередь, сильно нервничали и одну даже пришлось ловить. Хабар целиком все равно увести не могли. Частью это были дефектные детали и какой-то крупный агрегат, назначение которого не определялось по горелому остову. Взяли самое легкое и ценное, а телеги составили в ряд и сожгли вместе с тем, что забрать не получилось. Увели с собой и троих пленников, среди которых была моя Даша. Кровохлебы не взяли никого, насытились прямо на месте, бросили трупы солдат и путешественников в грязь. Следопытов привлекли не только в качестве мускулов, но и как приманку — Только их след был достаточно четким даже по прошествии дней, и, будь я менее опытен в этой науке, то непременно отправился бы прямо в их гостеприимные объятия. Что касается людей и неизвестных существ, то их следы почти смыло. Кроме того, отступали нападавшие почти что грамотно. Однако их сдерживали пленники и слабая дисциплина – Окурки, пара смятых сигаретных пачек, экскременты и то обстоятельство, что сразу после начала движения по маршруту отхода пленных пустили идти на своих ногах. Что глупо, раз нападение готовилось заранее, а скрытность отхода была непременным условием акции. Поисковая группа альфовцев пошла было по следу кровохлебов, но сбилась уже через два километра и, поплутав немного, прекратила поиски. Винить их было не за что, поскольку следопыты умело петляли, и пару раз я тоже сбивался. Выбрав довольно сухое место у подножия плоского холма, стоявшего чуть севернее того направления, куда ушли люди с лошадьми, я разжег маленький костерок, разогрел кашу с мясом и, запив ее водой из медузы, устроился на ночлег. Размышляя о странных следах, я пришел к выводу, что нужно быть еще более осторожным. Тот, кто сумел отвести глаза опытным караванщикам, так что те, не заметили семерых урок с автоматами на расстоянии десятка метров, определенно заслуживает уважения как противник. Из-за размытого следа и достаточной давности события никакой другой информации пока ждать не приходилось. Вздремнув пару часов и сориентировавшись по направлению, я решил снова пойти по следу людей, но уже не забывая про дар. До полудня ничего особенного не происходило. Пару раз только пришлось прятаться от бандитских патрулей, все чаще появлявшихся вблизи развалин, которые даже не были обозначены на карте. Несколько раз я терял след и снова его находил, возвращаясь обратно, отчего при движении становилось крайне медленным. Снова зарядил мелкий дождь и подул резкий северный ветер, принесший запах гари и еще чего-то неопределяемого сходу. За трое суток нападавшие только один раз остановились на привал и съели лошадь. Кости я нашел неподалеку от кострища, где отдыхали люди и пленники. Судя по отметинам на земле, кроме Даши взяли еще двоих. Пленников не развязали, держа под постоянной охраной. Я нашел с десяток чинариков и смятую банку из-под энергетического напитка. Существа, шедшие с людьми, держались в стороне, и это они схарчили бедную лошадку. Но сделали это каким-то странным способом. Кости скелета были покрыты желтыми разводами и не носили отметин от зубов. Мясо точно не готовили на костре и не расчленяли тушу. Я не обнаружил ни следов крови, ни даже клочка шкуры или конского волоса. Конягу будь-то заглотили целиком или облили концентрированной кислотой. Шестилапа сапуны? Нет, эти пировали бы дней пять. А караван тронулся к резиденции Борова уже на следующее утро. Значит, на все про все существам понадобилось не более шести часов. Странные существа. Догадок моря. А вот как это они? Сознание царапнул импульс пси-контакта, Слабый, осторожный меня заметило какое-то существо, находящееся в радиусе 100 метров. Подобравшись, я продолжал идти прежней дорогой. Может быть, существо не решится напасть, и мы разойдемся краями, не выяснив, кто из нас сильнее и быстрее. Так прошло около двух часов, в течение которых существо не удалялось и не приближалось, кружа где-то на юге пустошей, стараясь держаться позади меня. Пока было светло, это сопровождение мне не мешало» но слишком многое говорило за то, что существо решится на активное действие именно в сумерках или ночью. Осмотрев горизонт в оптику, я приметил развалины какого-то здания, нечто вроде трансформаторной будки, заросшей колючим кустарником и стоящей в окружении четырех дюжих тополей, которые растеряли свою некогда роскошную шевелюру и теперь выглядели несколько зловеще. Крыши у будки давно уже не было, однако стены все еще держались. Что-то заставило меня изменить направление – оставить будку слева и отклониться северо-восточнее, заночевав у подножия группы плоских холмов. Существо потеряло меня, и, воспользовавшись ситуацией, я решил организовать засаду, не дожидаясь ночного нападения. Разбив лагерь, я достал коврика маскировочную накидку, которую использовал как одеяло, и сделал из собранной по пути травы и запасного мешка нечто похожее на спящего человека. Рюкзак и остальные вещи расположил у замаскированного костерка, который благодаря довольно увесистому полену должен был тлеть всю ночь. Сделав крюк, выбрал холмик в двухстах метрах от стоянки ловушки и залег на пригорке, прислушаясь к звукам, издаваемым зоной. К мешку я привязал тонкую капроновую нить, которая всегда ношу с собой ради подобного случая. Теперь даже искушенный наблюдатель увидит шевелящегося во сне человека, а не просто мешок с травой, неподвижно лежащий у костра. Пока все выглядело нормально. Ветер шуршал в стеблях сухой травы, местное зверье поедало друг друга то тут, то там. Мой преследователь молчал и никак не проявлял себя. В ситуациях вроде этой главное не потерять концентрацию и не прозевать противника. Вполне вероятно, что он тоже лежит в засаде или щупает местность оптикой, чтобы засечь меня. Вариант с ранним обнаружением моих приготовлений я почти сразу же исключил. Если бы подобное произошло, противник или начал бы атаку немедленно, поскольку в скрытности больше не было бы нужды, или проследил бы мою лёжку и уже с полчаса как напал бы. На этот случай я расставил сигналки вокруг своего временного НП, чтобы противник не мог подобраться ближе и атаковать с короткой дистанции. От дрема я старался отвлечься регулярным подергиванием нити, надежно прижатой к почве алюминиевыми скобками и практически незаметной в пожухлой траве. Время от времени я проверял оптикой все подходы к лагерю, но пока все было безрезультатно. Если за мной послали соглядатые, то ведь их учат несколько раз менять позицию и подбираться к объекту наблюдения на расстоянии устойчивого визуального контакта. Однако в моем варианте контакт был скорее ментальный. Я старался раствориться, слившись с природой до полного обезличивания – Маскировка была плотная, насколько это позволяли условия, и малознакомая местность. Холод стал сильнее, но ветер потихоньку сменил направление и стал как будто тише. Его завывания напомнили мне за унывную песню без слов, которую часто напевал дед Александр, точнее мой прадед, просто он всегда говорил, чтобы я называл его дедом. Прошедший несколько войн, имевший один царский солдатский Георгий и пару советских орденов, среди которых он надевал на 9 мая только орден славы третьей степени, да две красные звезды, дед больше всего любил шить унты, а летом точал и чиги и продавал желающим. Антон имеет в виду мягкие сапоги с тонкой кожи, с тонкой же подошвой, без рисунка. Их ценят охотники-промысловики за возможность ступать практически бесшумно и не тревожить дичь запахом человека. И чиги хранят отдельно от другой охотничьей снасти, чтобы обувь не пропиталась запахом жилья и оружейной смазки. Его обувка весьма ценилась. Оба моих деда жили в соседних через забор и избах, только дом деда Александра был украшен причудливым флюгером в виде розы ветров. Это весь мой предок приволок из австрийского плена, когда хозяин просто распустил всех пленников, проданных ему австрийским фертфебелем из охраны лагеря для военнопленных в качестве рабсилы. Дед дождался темноты и прихватил флюгер, выкованный на заказ и стоящий немалых денег, да пару колец колбасы. Был дед малоразговорчив, но вечерами его удавалось развести на пару военных или охотничьих историй. одна другой интереснее. Самое главное, Антошка. Это разума не терять. Как только испужался, пропал, считай, что. Вот, помню, случай был. Мы тогда с финнами воевали. Отвели нас, значит, в резерв. А позиции-то не оборудованы. Копайте, говорят, сами, заодно и согреетесь. Но дело-то привычное. Тогда много этой мёрзлой земли покопать пришлось. Да вот снайпер или кукушка по-ихнему завёлся в лесополосе. Вроде и тыл, а вот пролез как-то, гад. Да оно и понятно, ихняя эта земля. Все тропы исходили и знают. Тут дед, как всегда, если ему случалось вспоминать нечто неприятное, спрятал глаза и стал сосредоточенно копаться в подметке недошитого унта. А мы, как на ладони, мыкаемся, и пока паника была, гад этот пятерых успел положить. Да всех с форсом, этак, аккурат в левую бровь. Почерк свой показывал, да мастерство, ети его. В... Не слушай, когда я так лаюсь. А потом залегли все, попрятались, кто за полуторку, а кто просто в снег залез. Вызвать бы артиллеристов, да бежать далеко, а гад этот уже двоих гонцов положил, и все в голову, да так, чтобы все лицо у рабят разворотило. И тогда Вовка, наш ездовой с кухни, придумал гада отвлечь. Перебежал ко мне и шепчет, мол, ты, Сашка, изобрази раненого, да помечись, займи кукушку, пока мы его, сообща, вокруг обойдем, да с дерева-то и сымем». И забегал я правую ногу, подволакивая. Дед отставил Унт в сторону и устремил невидящий взор куда-то за окно. А кукушка, ну, в салки со мной играть. Скучно ему стало нас убивать. Легко ошибка получалась. Кажись, пара ден прошла за игрой этой. Два раза пули его меня по щекам чиркнула. Дед коснулся узкой белой черты, тянувшийся по левой щеке от уха к левому глазу, и тут же перебежал пальцами на правую щеку, где точно такая же ниточка длиной сантиметра четыре шла по скуле к уголку глаза. А глаза у деда были удивительного глубокого синего цвета и напоминали две льдинки. Потом снайпер замолчал, сковырнули его ребята с дерева да приволокли в расположение. Не повезли мы его никуда, как полагалось. Лопатами на месте забили, да за ноги вверх и повесили на той самой березе. Раскидистое такое дерево было, старое. Так вот с тех пор, Антошка, страху я волю никогда не даю. До той поры шибко боялся, пока смерть вот так пару раз в щеки не расцеловала. Она тоже с человеком говорит, Смертушка-то. Но уж коли скажет, что не твой черед сегодня помирать, то тут уж и спокойней становишься, и так до тех пор, пока она за тобой в последний раз не придет. И ты, если придется, слушай Смертушку, она никогда человеку не врет, никогда не обманет». Резко запульсировал и нагрелся дар. Я почувствовал опасность, близкую и неминуемую угрозу, как будто противник стоял прямо у меня за спиной. Резко откатившись влево, я прокинулся на спину и увидел странное существо, более всего напоминавшее паука. Очень большого паука, примерно полутораметрового роста, закованными в нечто напоминающее броню передними лапами, которые тварь занесла надо мной в последней фазе вертикального замаха. Двумя задними парами лап, Паук крепко стоял на пригорке холма. Не раздумывая, я вскинул автомат, плавно надавив на спуск, и десять пуль прошили забранную матово-серым панцирем головогрудь нападавшего. Тварь не издала ни звука и молча отшатнулась. Правая передняя лапа со свистом вонзилась в землю рядом с моим ухом, а левая, судорожно подогнувшись в суставе, опустилась по другую сторону моей головы, так что я все равно оказался зажат мешла паука, хотя он уже и был серьезно ранен. Прижав автомат к груди, я согнул ноги в коленях и, оттолкнувшись, подпрыгнул на полкорпуса выше лап противника. Тот качнул странно поблескающей головой, где не было видно ни глаз, ни холицер, характерных для его более мелких собратьев, и попытался поднять левую лапу, но, видимо, ранение было серьезным, лапа лишь вяло дернулась, а я еще раз с силой оттолкнулся от скользкой травы и, освободившись, крутанулся вправо. Откатился на пару метров и снова дал очередь, целя в туловище паука. Несколько пульт прошли на вылет, вырвав солидные куски мяса и хитиновой брони. Паук опрокинулся на спину, конвульсивно дергая конечностями. Поднявшись на дно колено, я дал еще пару коротких патрона по три очередей и на этот раз разнес твари голову, или точнее то место, где, по моим прикидкам, у пауков должна быть голова. Все происходило практически в полной тишине. Тихарь надежно скрадывал звуки выстрелов, а паук умирал в совершеннейшем молчании. Поднявшись на ноги и не опуская оружия, я двинулся в обход туши поверженного противника, имея в виду, что насекомые никогда не вздыхают так быстро, как обычные звери, у которых кости находятся внутри тела. К тому же этот члениц Ананси был одет в некое подобие брони, и она была явно искусственного происхождения. Неожиданно Дар снова потеплел, и я, не дожидаясь развития событий, кинулся ничком на землю. Вовремя! В брюхе паука раскрылось небольшое отверстие, и в меня полетел серый комок, на ходу разворачивающийся в воздухе. Над головой просвистело, и нечто тяжелое шлепнулось наземь метров в десяти позади меня. Мотюгнувшись сквозь зубы, я вынул РГД из подсумка на разгрузке и кинул в сторону раненой твари. Бумкнуло не слишком сильно. Над головой вжикнули несколько осколков. Выждав пару минут, я осторожно поднял голову. Паука чуть оттащила взрывом, и его туша скатилась с пригорка во овраг. На сей раз все лапы Ананси поджал к брюху, что у его собратьев помельче означает полный капут. Видимо, контузия сделала свое дело, к тому же граната разорвалась почти рядом с тушкой. Перезарядив автомат и снова взяв его на изготовку, я стал осматриваться по секторам. Вокруг по-прежнему было тихо, как и до того момента, когда паучара чуть не пригвоздил меня к земле. Не будь у меня подарка изменяющих, лежать бы мне с пробитой грудиной и быстро остывать. Подойдя метро на три к трупу, я еще пару раз выстрелил в развороченную взрывом и моими очередями головогрудь странного существа. Оно даже не шелохнулось, значит, действительно сдохло. Осматривать тело в кромешной темноте было зряшным занятием, Но подстраховаться на случай, если его захотят забрать, стоило. Чуть приподняв тушу с той стороны, где из нее не сочилась слизь, я привязал тонкую проволоку к какому-то заковыристому наросту на брюхе паука. А потом на колышках расставил по периметру на расстоянии метров десяти от трупа пять РГОшек. Теперь, если кто издернет тело, то так и так подорвется, хотя с учетом невероятных способностей паука, сумевшего подойти на расстояние удара ножом к хорошо замаскированному противнику, большой надежды на успех не было. Однако далеко от трупа уходить не следовало. Может быть, охотник был не один и поделил с товарищами секторы поиска. Сместившись за его границы, я рискую попасть в поле зрения еще одного шестиногого шустряка. Поэтому я лишь отошел к своей стоянке за подне, свернул лагерь и сместился чуть южнее, оказавшись на равнине, поросшей невысоким сухостоем, а затем залег в неглубокую вымойну, где и проспал до самого рассвета. Разбудил меня сдвоенный взрыв, донесшийся со стороны заминированного трупа Ананси. Или он сам ожил и решил по-тихому удрать, или некто не заметил ловушки и попытался сдернуть тело. В любом случае на результат следовало посмотреть. Но позволил я это себе не сразу, а только после того, как позавтракал парой кусков хлеба, кружкой воды и куском вареной свинины, которую очень уважаю. После этого, уничтожив следы ночевки, я двинулся в сторону, откуда раздался взрыв, но подходил к месту не прямо, а зигзагами, на случай, если противник ведет наблюдение или все еще находится на месте взрыва. Труп паука лежал на месте, но к нему прибавилась еще пара человеческих тел, одно из которых поскуливало, свернувшись в позе амбриона и держась за живот. Пауки оказались умнее и послали на поиски товарища, людей, решив не рисковать своими, а отправить того, кем можно в случае чего и пренебречь. Высокий радиационный фон, стеганые штаны, демисезонные кроссовки и кожаные куртки с надетыми под низ ветровками сразу выдали клановую принадлежность поисковой команды. Бандиты. И, судя по нашивкам в виде коронованного черепа на треугольном щите, эти граждане принадлежали к группировке Борова. Только его ближние и человек 40 кодлы носили подобные нашивки, чтобы данники и просто случайные прохожие знали, с кем связывается. Бандюки были неплохо вооружены. На непокойный Урка до сих пор крепко сжимал в холодеющих, испещренных синими наколками руках МП-5, А живой еще амбрион тщетно пытался дотянуться до валявшегося неподалеку АКСУ с откидным прикладом. Осмотрев окрестности, я понял, что больше пока никто не придет, и забрав у покойника германскую трещотку, стал неторопливо ее калечить, но ну, не забирать же всякий хлам с собой, мониторя усилий второго бандита по обретению утерянного ствола. Получив изрядное количество поражающих элементов в область брюшины и теряя кровь, а с нею оставшиеся силы, бандит не сдавался и полз к автомату, не сводя с меня яростного взгляда. Закончив с разборкой германца и закинув его части в воронку, притаившуюся за холмом, я медленно подошел к КСУ и подтянул его к себе за ремень. Урка почти добрался до ствола. Ему оставалось доползти всего-то полметра, а тот нехороший прапор забрал приз прямо из-под носа. Отсоединив магазин, я нарочно неспешно стал приводить в негодность довольно запущенной своим последним владельцем оружия. Урка хриплым шепотом выматерился. «Сука! Это ты подлянку устроил! Да ты знаешь, кто мы!» «Будешь орать? Прострелю тебе один хитрый нерв на шее. Голосовые связки, как и все остальное, парализует. Подыхать будешь молча», — пообещал я уголовнику. «Мне неинтересно, кто ты такой. Скорее всего, Бобик». На длинном поводке у шестерки Борова, или того хуже. Я указал стволом почти приходного чебурашки на труп. Ты и твой приятель на посылках у этих шестиногих тварей, что ниже нуля абсолютно. Чебурашка — ласково-презрительное прозвище АКСУ. Дано за слишком громкий звук, издаваемый при автоматического огня. Звук сильно бьет по ушам. «Ах ты!» — но сил на длинную тираду не хватило — Урка закашлялся, поперхнулся с густком черной от крови в слизи. «Убей меня, а?» «Можно. Только скажи сначала, как долго вы тут шаритесь?» «Дай слово, что убьешь быстро». В голосе бандита слышалась обреченность, он сдался и потек. «Даю слово, говори». «Я...» Бандит захрипел и, покорчившись пару секунд, затих. Получилось почти так, как я и думал. Поэтому, повернувшись к покойнику спиной, я направился к воронке, чтобы уничтожить второй трофейный ствол. Отойти успел только на пару шагов, затем резко сместился влево и присел. Вовремя. Над тем местом, где мгновением раньше находился мой затылок, прикрытый только маской и душегубкой, просвистел нож. Бандиты вообще большие артисты, когда дело касается их шкуры. Многие из них способны разыграть настоящий спектакль, лишь бы выйти живым из очередной пиковой ситуации. Эта турка не был исключением. Но поскольку он пару раз безотчетно лапнул левой рука в кожанке, я понял, что урка попытается подманить фраера ушастого поближе и пырнуть ножиком. Как он планировал спастись, ума не приложу. Но, скорее всего, просто решил прихватить с собой на тот свет виновника фейерверка. Я решил до конца его опустить, чтобы он понял всю тщетность своих усилий. Это как со своенравной промысловой лайкой. Мало показать собаке свою силу, надо еще дать понять, что ты умнее ее». С людьми точно так же, а на уголовников и хулиганье вообще действует безотказно. По моим прикидкам, он проживет еще около часа, прежде чем потери крови его доконает. Урка, естественно, не мог знать, что я сведущ в ранениях, хотя оценка состояния противника – неотъемлемая часть любого боя, помогающая верно оценить шансы на выигрыш. Сыграл он хорошо, но зритель в моем лице оказался более искушенным, поэтому аплодисменты и гонорар не последовали. Поднявшись с земли и подобрав традиционную финку с наборной рукоятью, я спрятал ее в пустой подсумок. Гранат больше не осталось, а на этот кусок плохого железа и плавленной причудливым образом пластмассы у меня были некоторые планы. Выкинув АКСУ, я неспешно вернулся и присел на корточки напротив посеревшего от потери крови бандюка. «Спасибо за финку. Добавлю в коллекцию, если ты не против. Думал, что на дурачка наскочил. Нехорошо, родной. Так, на чем мы остановились?» «Хитрый, сука!» Урка снова сплюнул кровью, черная слизь стекала по его небритому подбородку и терялась в траве. «Но...» «Хорош!» Пора было заканчивать. Тошнотные позывы и приступы мигрени уже давали знать о близости волны. На лирику времени уже не оставалось. «Или толкуй по делу, или свяжу и кину тут!» Бандит оскалился. «Не надейся, в рот уздечку воткну, язык не прокусишь. Да, и есть еще один способ!» Уздечка, палка, вставляемая пленному в рот, чтобы исключить вариант суицида. Тут я сконцентрировался и направленным пси-импульсом пощекотал урки мозги. Тот взвыл, и в глазах его отразился страх не то мелкое чувство, которое возникает при незначительных потрясениях, а настоящий страх. Но давать тебе без памятства перед смертью слишком много чести. Или толкуй мне, откуда куда зачем, или я тебя как рыбу выпотрошу. Но, ну, живо! Баддин знал не так много. Их с приятелем отрядили в качестве проводников к паукам, которых он видел до этого лишь пару раз. С тварями близко общался только доверенный человек Борова, афганец. Его звали Салим, авторитет на подхвате у Борова, а довольно опытный в прошлом боевик, воевавший от Приднестровья до Чечни, но не поделившись что-то с тамошними арабами и свалившись сначала в Украину, а спустя год после второго взрыва на ЧАЭС перебравшийся в зону. Здесь он быстро поднялся, прославившись не столько жестокостью, сколько своим хладнокровием и расчетливостью. Боров приблизил талантливого уголовника к себе, и скоро Салим стал его правой рукой, взяв под контроль все, что касалось боевых операций группировки. При этом он не гнулся перед Боровым, хотя, проявляя должное уважение, никогда не лез на первой роли. Говорят, его пытались перекупить, но Салим не поддался» принеся Борову головы гонцов, присланных сечевыми, аккуратно упакованные в холщовый мешок. Столь высокая преданность у многих вызывала сомнения. Однако я понял, что Салим не совсем тот, за кого себя выдает. Слишком уж грамотно поставлено у него все, что касается проводки караванов, торговли людьми и поставки артефактов за пределы периметра. Вот и сейчас тревожный звоночек разбудил заснувшую было чуйку. Что касается пауков, то раненый про них знал немного. Появились из ниоткуда около месяца назад, обосновались в северном квадрате темной долины, а с Боровым общались только в присутствии Салима и одного негра, явно американца. Общались пауки с людьми голосом, идущим из хитрого устройства у них на морде, нечто вроде динамика. Говорили мало, в основном приказывали или спрашивали об особенностях местности. Недели две назад вернулись с хорошей добычей, практически без потерь, Про пленников Урка ничего не знал, сказал только, что их было двое, один сильно хромал, обоих сразу же увели к Борову, а потом одного забрали пауки, кого конкретно бандит не помнил. Забросив оба трупа вслед за выведенным из строя оружием, я принялся осматривать тушу закоченевшего уже паука. Несомненно, это был разумный вид, одетый в нечто наподобие экзоскелета из неизвестного мне материала, легкого и достаточно прочного. Пробить эту броню мне удалось только благодаря небольшому расстоянию и высокой кучности ковруши, а вот метров с 50 паука уже наверняка не достать. Про 9 миллиметр я даже молчу, горох он и в Африке горох. Никаких привычных мне средств связи или информационных накопителей я на трупе не обнаружил. Поэтому просто соорудил систему блоков из троса, догнутых кусков арматуры, выволок тушу к воронке, который радостно ухнув не оставил от паука ни малейшего следа. Изо всех этих плясок возникло серьезное отклонение от первоначального маршрута, и на след группы, захватившей Дашу, я вернулся только через три часа. Что бы там ни сказал пленный, причин менять первоначальный план поисковых мероприятий смысла не имело. Любые сведения нуждаются в проверке, а тем более столь отрывочные. И дело даже не в том, что уголовник мог соврать. Просто рядовой бандит и не мог знать много. Группировка Борова точно копировала структуру уголовных сообществ за периметром — и состояла из нескольких иерархически разделенных групп, где информация, благо и полномочия строго ранжирована по положению и влиянию внутри сообщества. Такая структура не дает информации распространяться за пределы узкого круга лиц, что способствует эффективным действиям всей банды в целом. Найдя след, я снова пошел вперед, все ближе подбираясь к резиденции Борова, под которой он обустроил заброшенное здание, судя по инфраструктуре, бывшие некогда крупным автохозяйством. Комплекс хорошо охранялся, но проникнуть за первые два кольца охраны мне не составит особого труда, поскольку уголовники ленивы и слишком злоупотребляют всякими радостями бытия, вроде алкоголя и препаратов, расширяющих границы восприятия. Но вот дальше непременно возникнут проблемы, поскольку люди Салима – это не обдолбанные урки, а опытные бойцы, которых он сам отбирал в гвардию Борова. Народ там, судя по слухам, был разный, но дураков не наблюдалось, хотя, как это обычно бывает, с нерегулярными формированиями у каждого есть червоточина. Впрочем, на изучении слабости нет времени. Снова по нарастающей пришло чувство тревоги, заныла рука, и я подобрался, ожидая подвоха. Но ничего странного не произошло, хотя позже я добавил испытанные ощущения в архив личных восприятий, чтобы не дергаться за зря. След раздваивался. Люди взяли себе одну лошадь, двоих пленников и ушли, держа направление на базу Борова. Пауки. Трое из выдержавших путешествий, захваченных бойцов Альфы и оставшиеся три лошади пошли в сторону ущелья на северо-востоке, образованного двумя грядами мусорных гор, в народе именовавшегося Пятачок. Само место было ничем не примечательно, но надолго там никто не задерживался. А когда все копались в причинах, почему в этом, в общем-то, обычном и нейтральном к людям месте никто не хочет оставаться более чем на час или два, никто толком не мог объяснить. Все как один говорили, что просто, мол, неуютно там. А пауки гнали пленников именно в ту сторону. И вскоре я понял, почему плечо и рука у меня словно горели огнем. Когда я дошел до небольшой метров пятнадцать в поперечнике поляны в конце ущелья, меня слегка замутило. Люди и лошади никуда отсюда уже не ушли. Три человеческих скелета с остатками кожи, одеждой и засохшими клочками плоти были нанизаны на длинные арматурины, воткнутые в землю. Они образовывали правильный треугольник, ориентированный вершиной строго на юг. А внутри треугольника, в яме глубиной 2,5 и шириной около 5 метров, лежали остатки костей и внутренности лошадей. Скорее всего, изначально яма была наполнена кровью и требухой во исполнении некоего ритуала, который длился, судя по следам, Около 10 часов. В основании треугольника на земле до сих пор оставалась радиоактивная метка. Очевидно, тут был портал, вроде тех, которые старатели замечают в разных уголках зоны. Пауки совершили какой-то обряд и исчезли. Что тут произошло на самом деле, оставалось только гадать. Щелкнув пяток кадров для архива, я вышел из ущелья и вернулся на след людей, поскольку Даша действительно была у них. Сведения пленного урки нашли свое подтверждение. На базу к бандитам соваться пока смысла не было. Салим не дурак, чтобы держать девушку на базе, зная, с кем имеет дело в моем лице. Сопоставляя факты, известные мне об этой темной лошадке, я постепенно склонялся к мысли, что Салим — креатура иорданской или турецкой разведки. Впрочем, для турок это было слишком тонко, а вот иорданцы подходили как нельзя лучше. Поэтому мне наверняка организована встреча, а Даша спрятана где-нибудь вне периметра, поскольку сама по себе девушка для моих врагов никакой ценности не представляет. Вариант, избранный для вызволения моей неугомонной амазонки, стал вырисовываться в общих чертах еще сутки назад, когда я понял, как будет играть противник. Раз Боров и те, кто его подкармливает, решили забрать что-то мое, то я заберу кое-что у них. А что может быть для уголовника ценнее всего на свете, как не собственная шкура? Вот и получалось, что следовало провести комплексную операцию по доставке местного Дона Корлеона в приватное и тихое место для более близкого знакомства. Но делать это с наскока не следует. Пока в помощниках у Дона ходит такой пес, как Салим, нечего и думать о том, чтобы просто выкрасть Борова и потребовать обмена на девушку. Салим искушен в нашем с ним общем ремесле чуть не меньше, чем я. Кроме того, имеет подначало в пятеро против моего больше хорошо подготовленных людей, представляющих собой отлично слаженную команду. Переиграть их в открытом бою или, скажем, при игре в нашу профессиональную забаву кошки-мышки можно только ценой неприемлемых для меня потерь. Сориентировавшись на местности, я взял курс на сортировку. После моего визита саперы «Альфы» так и не собрались вычистить стоянку до конца и теперь очень немногие отваживались заходить туда. Тем временем погода ухудшилась, стало темно, словно в сумерках, дождя еще не было, но на востоке сверкали зорницы и слышались громовые раскаты, верный признак близкой волны. Следовало поторопиться и достичь заброшенной стоянки менее чем за три часа, иначе меня непременно накроет. Ускорив шаг, я двинулся прочь от владений Борова, но с твердым намерением вернуться уже с готовым планом. Путь не усложнился встречей ни с людьми, ни со зверьем, хотя на самом подходе к сортировке меня около часа сопровождала крупная стая слепых собак, державшая дистанцию и ближе чем на два десятка метров не приближавшиеся. Собразив наконец, куда направляясь этот кусок мяса, вожак стаи издал тоскливый вой и стая мгновенно ушла в сторону пустошей, выискивая добычу полегче. Наученные прошлым опытом звери не совались туда, где расставил свои ловушки человек, поэтому я был огражден хотя бы от их визитов. Волна каким-то образом делала зверье более агрессивным, но это не относилось к псам. Собаки своим поведением напоминали людей. Их корежило и к земле, а многие гибли, предоставляя стае основной рацион на первые несколько часов после того, как катаклизм закончится. Остальные, особенно кабаны и псевдоплоть, наоборот, делались храбрыми настолько, что решались нападать даже на хорошо экипированные группы военных. В архиве я нашел запись о том, как после второго взрыва на ЧАЭС, послужившего началом новой эпохи в истории зоны, пара десятков псевдогигантов неожиданно атаковала первую линию карантинного заслона, северо-восточней того места, где сейчас был, собственно, кордон. Обезумевшие звери перли на пулеметы и атаковали непрерывно в течение двух суток. Военные бросили все силы на борьбу с прорывавшимися мутантами, и ценой огромных потерь им удалось обратить остатки стихийного прайда псевдогигантов в бегство, но уничтожить их окончательно не получилось. Что побудило, в общем-то, спокойных зверей, никогда первыми на людей не нападавшим, к такому акту агрессии, так и осталось невыясненным. Но с тех пор вояки регулярно обновляют полосу крепрайона в том месте, а далеко в тылу размещена оперативно-тактическая группа – имеющая в своем составе танковую бригаду старых, еще советских Т-72 и сводной эскадрильи ударных вертолетов. Но никто точно не уверен, что прорыв повторится, и совсем непонятно, где это может случиться в очередной раз. Зашел я на стоянку со стороны дороги, ведущей на базу «Альфы», где, кажется, только вчера мы с подругой уничтожили троих бандюков, посланных бесом, с целью нас же и грохнуть, под шумок начавшейся тогда на сортировке бойни. Ничего кардинально не изменилось с тех пор, как я был здесь в последний раз. То же запустение, кучки палых листьев и какого-то мусора, холодные бочки с остатками прогоревшего костра внутри, раскиданные в беспорядке тарные ящики, да пара мумифицированных трупов в сервисных ямах. Покойников так никто и не удосужился убрать. Вообще-то я знал, что и мне следует сидеть тихонечко, но вдруг представил, что вот так и мои кости будут валяться в грязи, и их пнет проходящий мимо бродяга. Само собой, это сантименты, и когда придет мое время перейти в разряд бренного праха, для меня все станет безразлично. И все же что-то мешало мне просто найти люк, ведущий в систему стоков, и затихариться там в преддверии волны. Я принялся за работу, благо трупа уже иссохли, а духовские растяжки я сдернул или обезвредил еще в первый свой визит сюда, оставив только самые опасные из ловушек, предварительно пометив их для особо любознательных путников при помощи яркой краски. Всего тел насчитывалось восемь, и я их скинул в злогудящую у задних ворот жарку. Получилось достойно, тела преданы огню, а на стоянке стало не так жутковато. Неожиданно вдалеке, на севере, завыла сирена раннего оповещения. Земля затряслась и по ушам ударил тугой волной первый всплеск волны, как бы предупреждая тех, кто еще не успел забиться по щелям. Лазейку, не более полутора метров в диаметре, сточную систему железнодорожного узла, куда можно было забраться только ползком, я заприметил и расчистил еще раньше, но глубоко внутренний лес. Сняв РД и держа в другой руке пистолет, я одним нырком прополз метров на десять вперед. Сверху сыпалась земля в перемешку с ржавчиной, отслаивавшейся с поверхности треснувших кое-где труп. Почва ходила ходуном, а в глазах у меня стоял красный туман. Казалось, что мозги сейчас скипят и взорвут череп изнутри. Не останавливаясь, я в полуприседе продвинулся вглубь тоннеля еще на пару метров, где красный туман и дурнота наконец-то слегка отпустили, давая возможность чуть свободнее соображать. Огляделся и понял, что заполз под кучу металлоконструкций. Прислонившись к сухой шершавой стенке металлической трубы, я наконец-то перевел дух и осмотрелся. Впереди была комната. Очевидно, канализационный коллектор, переделанный бродягами под убежище, выглядевший довольно уютно. На стене слева от входа в трубу, по которой я приполз, нашелся старый керосиновый фонарь. Рядом на полу стояла емкость с горючим. Судя по запаху, это был керосин. Вдоль стен через равные промежутки были разложены старые полосатые матрасы, заваленные грудами тряпья. Крыс нигде не наблюдалось, отсутствовали также и следы их ближайших сородичей – мышей. Помещение было сухо и темно. Распрямившись во весь рост, я осмотрелся и зажег фонарь, предварительно наполнив резервуар в нем из чуть тронутой ржавчины – канистры с длинным носиком. Спички нашлись в нише, видимо, специально выдолбленной в стене. Сам я предпочитаю зажигалку, хоть и не курю. Но в этот раз просто повезло, что местные постояльцы поддерживали старую традицию всех путешественников – оставлять во временных убежищах топливо и пищу. Хотя последнего я искать не стал, сказалась привычка как можно дольше пользоваться личными запасами во избежание всяких неожиданностей вроде бутулизма или кишечных инфекций. Последнее особенно опасно, когда находишься в автономке, ведь на помощь рассчитывать не приходится». Я расчистил одну из лежанок справа от входа, но не прямо напротив него, рассчитав все таким образом, чтобы свет лампы не падал в мою сторону и вошедший не смог сразу определить, где я сижу. Положив автомат под рукой, я выставил рюкзак и положил грач таким образом, чтобы схватить его и выстрелить можно было почти мгновенно. И лишь после этого высвободил трубку медузы и сделал два длинных глотка. Освежающая горечь подсоленной воды принесла облегчение. Головная боль отступила, в глазах перестали плясать красные точки. Желтый свет лампы отбрасывал на стены и пол причудливой тени. Снаружи бушевала стихия, а здесь было даже уютно и, самое главное, безопасно. Я заставил себя съесть пару сухарей и сживать горсть изюма, который стараюсь всегда брать с собой, если могу достать. Именно сладкий изюм без косточек, который зовется «самза». Сразу полегчало, сил ощутимо прибавилось – и я позволил себе немного поспать, как всегда, без сновидений».